Гаралом, или мы тупим, или ты заблуждаешься, нахмурился Макар. Отшельница и так проснётся без потерь, она не игровой персонаж. Её левел жёстко прописан на сервере. Не а. В осенни для красивого славца так сформулировано предложение. Согласитесь, можно было немногозначно и ветиевато, а гораздо проще выразить мысль. Сам программист, знаю, о чём говорю. Продолжай Читане хором потребовали спецы, осмелись предположить, что под жизненным опытом тут следует понимать не только набранные проценты уровня и навешанные на чара бафы, но ещё и память. Память? Хельга не забудет установившихся с вами отношений, торжественно заявил я. Бредовая, конечно, гипотеза, пожал плечами Матвей, но вполне имеет право на существование. Так ты утверждаешь, Что рубишь в создании заумных компьютерных алгоритмов, молоток? Я сам-то тёмный лес в этой области, а раз не рожна не соображаю, то и советовать ничего не стану, высказал своё мнение Макар и пожелал: "Дай боже, чтобы твоя логика совпала с хитрыми мыслями разработчиков". Рискуй сумасшедший, одобрила Лучезарный улыбкой Маша. И я рискнул. Прочёл слова заклинания, прежде чем десятитысячный свиток растаял в воздухе, С него на мою правую ладонь перепрыгнула алая печать, руна жизни. Чем-то она напоминает татуировку в виде сердца, только в отличие от неподвижного подкожного рисунка, этот, мало того, что бьётся в такт моему пульсу, так ещё и мерцает. В следующий миг из руны вырвался ярко-красный луч, который я сразу же направил на останки отшельницы. Кучка праха ослепительно вспыхнула, устремив ввысь столб уже белого цвета. А в стороны расползлись будто от камня, брошенного в воду, цветовые круги голубоватого оттенка. Спустя секунду сияние погасло, и мы увидели воскресшую Хельгу. Как бы глупо это ни звучало, но смерть пошла женщине на пользу. Она словно помолодела на десяток лет, хотя, может, это из-за того, что обыкновенно грустное выражение лица теперь заряет непривычно счастливая улыбка. Кстати, А чему знахарка прямо так безмерно рада? Товой гляди, завизжит и побежит в припрыжку, как девчонка, подумаешь, убили, оживили. В мире бессмертных сие явление не в диковинку. Ах, да, если верить базе, отшельнице прежде не случалось погибать. Но всё равно это не служит поводом к появлению высшей степени лекавания, или заблуждаюсь. И с целезвозностью молоденькой козы, она подскокала ко мне, Шура кизавержала и запрыгала, до хруста в позвоночнике прижала к себе и зарыдала. Ситуация понятна и довольно часто встречающаяся. Нервы не выдержали, но по-прежнему не ясно, из-за чего НПС переживает такое эмоциональное потрясение. Надежды прояснить ситуацию, я взглянул на троих в обносках камуфляжа, увы, те тоже находятся в недоумении. С хера тебе огромная голова, улом. Сквозь слепы выдавила благодарная Хельга: "Пожалуйста". "Пустяки", поглаживая её по спине, ответил я. Что ещё делать? Уточнять, за что конкретно спасибо, думаю, пока не время. А вот у квеста "Забота о пожилых" между прочим время истекает. Осталось несколько минут. Пора бы сдать задание, но тоже, блин, момент вроде как неподходящий. С точки зрения психологии человеческих отношений неподходящий. А если и подойти к проблеме применяя бездушную логику искусственного интеллекта, то как бы всё и нормально. Вот требуемый НПС. Вот статус квеста завершено. Переключая диалог на нужную тему и вперёд, получай плюшки. Странно. Вполне трезво осознаю, что нахожусь внутри вымышленного мира, что это всего лишь компьютерная игра, что передо мной просто красиво преобразованные элементы программного кода, но не могу поступать как безчувственная машина. Слава всевышнему, Хельга довольно быстро успокоилась. Вытерев слёзы, она пролила свет ясности на сложившееся положение, чем заодно подтвердила и верность моих догадок. Мне больше не нужно бояться смерти. После того, как ты оживил меня, я стала незабывающей. Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Рад за тебя. Только боюсь тебя расстроить. При повторной гибели ты всё равно кое-что забудешь. Но если тебя опять не поднять благословенным заклинанием, уснёлса я. Нет, нет. Я забуду события лишь начиная с текущего момента времени, а то, что произошло до сегодняшнего дня, уже навечно останется незабвенным, снова как-то мутновато объяснила Хельга. Но на помощь пришла недремлющая система. Внимание. В результате применения свитка благословенного воскрешения к негромому персонажу Резидента записывает информацию из его временной памяти в раздел с постоянно хранящимися данными. Жители мира Кара особо ценят свои воспоминания, поэтому ваш статус отношений с Хельгой достиг уровня дружба. Поздравляю. С чем поздравляете? С тем, что сейчас появится ещё одно суровое дополнительное соглашение разглашение тайны, которое влечёт за собой штрафные санкции вплоть до тюремного заключения напрягся я в ожидании. В связи с этим, опыт получения произвольных лекарственных растений у вас будет расти в 2 раза быстрее. Неплохо. Ещё подарок от знахарки. Вы получаете два новых умения: гемостаз остановка кровотечения, и антияд излечение от укусов тарантула и змей. Что ж, очень полезные скиллы. Кроме того, окно деревни Дома Чэлницы открыто для вас в любое время суток. Тоже классно. Отокноград и Сяк. Затем женщина как бы между прочим изрекла, знаешь, головолом, а ведь и тайна Тримфорта чуть было не умерла вместе со мной. Ура! Как долго я ждал начала этого разговора. Вы имеете в виду проклятие того города, о котором вы и слыхом не слыхивали, воскликнул я, и ненавязчиво поинтересовался. Очень любопытно. А мы можем поподробнее об этом поговорить? Конечно. Всё тебе поведаю без утайки, друг мой. Но сначала, как и обещала, баньку. Со скотиной я вижу, ты уже управился, не так ли? НПС сама выпрашивает сдачу квеста, да ещё на последних секундах. Забавно. Возможно, это потому, что Хельга теперь моя подружка. Что ж, это хорошо. А то у меня уж совсем из башки вылетело. Да, всё в полном порядке, подтвердил я. Поздравляю. Задание "Забота о пожилых" выполнено. Вы получаете опыт. Внимание. Игроку, справившемуся со всеми пунктами квеста, положена дополнительная награда. И тут Рог изобилия снова открылся и щедро осыпал меня подарками. Описание предмета. Гамбезон из крапивы. Класс: Огерда. Тип: Подтаспешник. Особенности. Мягкие листья чудо-растения оберегают тело от натирания в мазоли и жёсткими латами. Жгучий волоски стебли приятно согреют вас в лютый мороз и не позволят уснуть на боевом посту. Эффекты: сопротивление холоду плюс +40%, сопротивление чарам сна плюс +25%, физическая защита плюс +38. Описание предмета: изобнутый нож. Класс: инструмент. Тип: садовый. Особенности: Применяется знахарями и алхимиками при сборе и приготовлении ингредиентов для зелий. Листья и ветви, срезанные заговорённым клинным лезвием, долгое время не увядают. Основные характеристики. Максимальная толщина обрабатываемого травяного стебля 11 см. Максимальная толщина обрабатываемого древесного ствола 40 см. Сила дробления твёрдых веществ 100. Примечание: использование в качестве оружия. Тетическая атака плюс +16. Плюс +25% к шансу получения дополнительных предметов активника растительного происхождения. Сопротивление кровотечению у врага уменьшается на 2 ваших уровня единиц. Описание предмета: низко малахитовая. Класс: инвентарь. Тип: посуда для питомцев. Особенности: Вашество горного камня наполняет помещение участью пищи дополнительной энергией. Ваши линзы от ведом изотомиски будут насыщаться вдвое быстрее, что позволит вам сэкономить на их содержании. Примечание. При кормлении змей, ящериц или драконов количество питательных веществ утеряется. Супер. После реролла нужно будет обязательно повторить этот квест. Конечно же, под две одинаковые вещи мне не к чему. Потому как уже заработаный шмот планирую передать своему новому персу через друзей. Но ведь в задании написано, что плюшки выдаются случайно. Вдруг в следующий раз выдадут, например, ступку с пестиком для измельчения сухих кореньев, какие-нибудь варежки или подшлемник из лебеды, ещё что-нибудь полезное для зверья. Но даже если выдадут что-то из того, что уже есть, тоже не откажусь. Не пригодится товарищам, так продам. Ну Что застыл как истукан. Пошли по парю добовым веничком, поторопила Хельга. Бросив взор на часы, я тяжело вздохнул. Саркофаг с аркафагом, отдохнуть в компании с одеялом и в обнимку с подружкой подушкой часика 2:3 уже давно не помешало бы. Ладно, теоретически время в запасе есть, хотя практически его катастрофически не хватает. Если по-быстрому, для галочки, баня займёт минут 40, а если по-нормальному в несколько раз больше. Пускай. Разуж отводных процедур не отвертётся, ибо отшельница ещё чего доброго обидится и не поведает о проклятии. Зато после омовения предстоит выслушать откровения хозяйки, которые должны поспособствовать раскрытию тайны города воров или указать на следующее звено в этой цепочке. Далее нужно обсудить кое-какие моменты дальнейшего развития взаимоотношений с Макаром, Матвеем и Машей, так как назрели у меня в голове кое-какие идеи. А в 6 договорились встретиться с Виноградинкой у ворот Тримфпорта. Нет, не так. Спасение трёх реальных людей, настоящих героев вот задача первостепенной важности. Игра обождёт. Банька у меня знатная, как попаришь у ней, сразу моложе себя чувствую. Хожу будто десяток годков с плеч сбросила, продолжала рекламировать отшельница. Или ты всё ещё стесняешься передо мной голышом показываться? Мария хихикнула. Никого не стесняюсь, проворчал я. Иди, иди. Кивнул старший из антитеррористической группы, а потом выдохнешь хорошенько. Мы же покамест покинем тебя. Втоничьё к наведаемся, заберём кое-что из барахлишка, которое скоро нам может пригодиться. Нам Уточнил я: "Ну да, ты ж не против, если мы вместе по путешествуем. Наоборот, всеми руками за. Только хорошенько выдохнуться не получится. В 6 я пообещал одной гномке, дочке кузнеца, проводить её до леса, а потом мне срочно в деревню надо письмо передать. Успеете к 6 вернуться?" ответил я и прикусил себе язык. Блин, у людей жизнь на кону, а я дурацкие условия диктую. Троица переглянулась. Если марш-бросок сделаем, уложимся, кивнул Макар. "Стойте, это я ляпнул, не подумавши. Буду здесь, всё остальное ерунда. Если дал слово, держи его, даже перед НПС", строго произнёс командир. Мало ли как жизнь обернётся. Вон та же Хельга, как сильно нам помогла. Но я думал, всё нормально. Не волнуйся, мы успеем. В крайнем случае жди в час дня на том месте, где планировали встретиться после твоего рерола. Договорились. Служивые бесшумно растворились в ночи, а я поковылял на экзекуцию. Нет, не то, чтобы чистоту не уважаю, просто одолевают какие-то странные предчувствия. Как не опасался я за сохранность своих вещей, найти в парилку в латах с оружием и рюкзаком не стал. Оставил всё на лавке в предбаннике, в котором, кстати, даже дверь изнутри не закрывается, и прошёл в моечную. Намочился, намылился, оттёр грязь, снова облился, затем повторил процедуру ещё дважды, а в парную идти всё медлил. Знахарка, безусловно, в молодости видная баба была, да и сейчас ещё в хорошей форме себя держит. Но всё равно, почему игрок в русском кластере должен принимать финскую баню с пожилой обнажённой женщиной? Неуютно. Ну, головолом. Иди скорее сюда. Устав меня ждать, позвала Хельга. Да-да, уже. Едва я перешагнул порог тёмной жаркой комнаты, обёрнутой белой простынёй, слава разработчикам, прикрыли прелести. Отщельница плеснула из ковша раскалённые камни, и те зловеще зашипели. Дышать стало гораздо тяжелее, горячий воздух обжигал лёгкие, ноздри то слипались, то будто выпускали огонь. Фигаще пекло. Если учесть, что у меня притуплённая программа и чувствительность к отрицательным воздействиям, то какой же тут на самом деле ад? Сколько градусов? Кони сейчас не двину. Фух, обошлось. Скорее привыка, даже сам попросил подбавить жару. Немного терпкий, насыщенный аромат луговых трав, настойку из которой Хельга подмешала в воду, приятно освежал и одновременно успокаивал. Хорошо. показал ей торчащий вверх большой палец Хельги, а ты упрямился, улыбнулась в ответ: "Та, но это ещё не всё. Теперь ложись, и я по тебе веничком пройдусь. Совсем другим человеком отсюда выйдешь". Конечно же, я лёг и доверчиво расслабился. После первого удара система оповестила: "Ваш уровень уменьшился. Текущий уровень 17". "Как? Почему до левел? Ваш уровень уменьшился?" Текущий уровень 16. Ваш уровень уменьшился. Текущий уровень 15. Ваш уровень уменьшился. Текущий уровень 14. Хельга продолжала стягать, а я не мог ни пошевелиться, ни произнести слова. Ваш уровень уменьшился. Текущий уровень 13. Ваш уровень уменьшился. Текущий уровень 12. Ваш уровень уменьшился. Текущий уровень 8. Наконец очельница остановилась. Зашибись. Снесла 10 левелов и даже не запыхалась Извращенка. Так вот, в чём прикол выражения: после баньки другим человеком выйдешь, лет на 10 моложе. Жестоко. И очельница она стала не потому, что сама остраница общества, а из-за того, что народ пугается близко подходить к её жилищу. А ведь наверняка я не первый, кто попал в сети этой сумасшедшей. И ведь ни один козёл на форуме не предупредил. Однако почему не отпускает паралич? Потерпи, парень, ещё чуть-чуть осталось, обнадёжили меня. Все хворь уже изгнала. Сейчас веничек переверну и другой стороной отшлёпаю. Дубовыми розгами молодецкий дух закалю. Да какой я теперь на хрен парень, садистка. Скорее, малыш. И куда ещё более мучить меня? Возмущённо подумал я. Но моя пристарелая подруга телепатический сигнал не приняла и возобновила порку. Поздравляем. Ваш уровень увеличен. Текущий уровень 9. Получено 6 единиц характеристик. Поздравляем. Ваш уровень увеличен. Текущий уровень 10. Получено 6 единиц характеристик. У вас 12 распределённых единиц характеристик. Поздравляем. Ваш уровень увеличен. Текущий уровень 18. Получено 6 единиц характеристик. У вас 60 нераспределённых единиц характеристик. Ё-моё! 60 халявных единиц характеристик. Так вот, в чём главная ценность квеста Помощь пожилым. Сорри, Хельга, зря оругался. Беру все свои мысленные слова обратно. Ух, пожалуй, хватит, перевела дух женщина и полюбопытствовала. Ну как? Понравилось? А то я немазахист На с удовольствием повторил бы процедуру, и желательно только второй стороной чудовиника. О, очень. Спасибо огромное, с благодарностью ответил я. Превосходно себя чувствую, усталость как рукой сняло, даже спать перехотелось. Ну, отлежись ещё малость, обмывайся и приходи в дом чапить. Заодно поведаю тебе историю, которую обещала, улыбнулась Нахарка и вышла из парной. Всего 9 годков минуло с тех пор, как случилась эта трагедия. Отхлебнув из блюдца липовый отвар, начала рассказ Хельга. Но никто в округе, кроме меня, не помнит тех печальных дней. Да и я сама, если бы тогда не отправилась травы собирать, то всё начисто позабыла бы. Эх, вот ведь судьба злаяйка. Думала, покину родной дом на несколько часов, а оказалось навсегда. Вот как. А у меня другие данные, прямо такие противоположные. Удивился я и на всякий случай ещё раз перечитал страничку форума, посвящённую отшельнице. Там написано совершенно иное. Старуха ушла из Тринфорта очень-очень много лет назад, так давно, что даже никто из старожилов не помнит. А причину своего спешного бегства позабыла и сама знахарка. Ну и где правда? Де ведь, а вы ничего не путаете, уточнил я. Нет, дорогой друг, покачала головой Хельга. Уж что, что? О те страшные события ярко отпечатались в моём сознании. Как сейчас помню, окружил наш град Мечтатинск войско басурманское, численностью несметное, жестокостью чудовищной. Мечтатинск! Разве речь сейчас не о Тримфорте? Расстроенно прервал я повествование. Слушай внимательно, ибо дважды повторять не стану, осадила меня хозяйка. Если что непонятно будет, все вопросы задашь потом. Прошу прощения. Извинился я, прикусил язык и пообещал: "Больше не буду. Продолжайте". Тримфарт это новое название, к тому же, перевратое местными жителями от иноземного Dreamswort. Вот так новости. Даже не форт порядка, а меч грёз, отметил я про себя и задумался. Но почему населённому пункту в русском кластере дали английское имя, а переи назвали город Три рыцаря, нусгол, сурбол и каджол? которые прогнали захватчиков, словно прочла мои мысли женщина. Я автоматически ввёл услышанные имена в строку поиска и обалдел. Герои-освободители Тримфарта Мечтатинска занимают лидирующие позиции в рейтингах самых богатых и максимально прокачанных игроков. Их уровни 317, 318 и 319. Все они являются членами клана Вейкария. второго по величине и популярности сообщества на севере, незначительно уступающего лишь прайду ночные фурии, причём каджол лидер, нуцгол с урболом замы. Отчельница Легонька стукнула ладонью себя по лбу. Ой, что-то наперёд забегаю. Слушай, как всё происходило, по порядку. Хорошо, кивнул я, помнящих тогда в нашем мире мало было ещё И защитить мирных граждан некому было. Поэтому очень быстро смяли чёрные полчища врагов наше сопротивление и ворвались в город. Сперва я подозревал, что Хельга считывает придуманный текст из базы данных, но позже решил, что она всё-таки пересказывает собственные воспоминания, ведь сходится всё пока. Первые сервера миров бессмертных лишь 8,5 лет как запущены, и нас, реальных игроков, которых аборигены кличут ещё помнящими, физически не могло здесь присутствовать, кроме тех, что принимали участие в бета-тестировании. Следовательно, конфликт произошёл чисто между НПС и, получается, был спровоцирован администрацией. Но для чего? Отлавливали ошибки? На то, чтобы проверяли поведение движка при обработке массовых скоплений народа не похоже. Вон сражения при осадах крепостей, несоизмеримо многочисленные. Выходит, так требовалось сделать согласно некоему локальному сценарию. Понятно, возможно. Одно всё равно непонятно, почему город переименовали до момента официального запуска игры. 7 дней и ночей непрерывно убивали они всех, кто попадался на пути. Некоторые после той кровавой недели так и не воскресли. Хельга замолчала, выдерживая грустную паузу, а я поднял руку, как школьник за партой, прося позволения задать вопрос. Колыханием ресниц мне разрешили, и я выпалил сразу пять штук. Какую цель преследовали эти, как вы выразились, басурмани, постоянно убивая местных жителей? Неужели им неведомо было, что вы бессмертные? Они сами разве иные в этом плане? Удалось выяснить, откуда пожало волвраг, ведь басурмани, как я понял, иноземцы. И наконец, почему некоторые из вас потом так и не ожили? Но это ещё цветочки. Чем дальше углублялась оченница в детали, чем подробнее пыталась донести до меня непонятливую информацию, Чем больше возникало загадок, тем туманнее, запутаннее и бессмысленнее представлялась вся история. Нет, сбывательская точки зрения всё предельно просто. Знахаркавнятно озвучила, что от меня требуется: казалось бы, бери и делай, а не голову ломай. Но горе от ума заставляло искать логику в поступках некоторых персонажей. требовала выяснить первопричины проблемы, настаивала на рассмотрении веских доводов, из-за которых я вынужден буду сделать кое-что чуть иначе, нежели так, как от меня ждут. Беседа с Хельгой продлилась до рассвета. Параллельно я рыскал по форуму, перешерстил там десятки тем, стараясь соединить услышанное, прочитанное и додуманное в единое целое. Далее Весь путь от дома очельницы до места встречи с виноградинкой, а затем от городских ворот и до самого леса, я размышлял. Даже повстречавшуюся нам на пути группу тарантолов по кромсал на автомате и даже распределилочки характеристик за апнутый 19-й левел машинально, не прерывая усиленную мозговую активность. Такой серьёзный подход к проблемам принёс свои, пускай скромные, с огромным количеством белых пятен, но плоды Мне удалось нащупать и ухватиться за нить разума, опотавшую основную часть событий. Да, осталось много нюансов, выходящих за грань здравого смысла, но по мере их устранения дальнейшие факты либо укрепят, либо разрушат пока ещё шаткую конструкцию моей гипотезы. Душек, конечно, надеюсь на подтверждающие улики, а не на опровергающие. Итак, подытожим, что же на сегодняшний день мы имеем? 9,5 лет назад некие алчные личности, предположительно в количестве 3 штук, попались на крючок заманчивой рекламной кампании, анонсировавшей сверхсовременную компьютерную игру. Причём ушлые ребята решили не просто наслаждаться прелестями последних достижений в области виртуальных технологий, а совместить приятное с полезным, превратить развлечение в доходный бизнес. Ведь основная привлекательность предложенной публике цифровой вселенной состоит в том, что помимо доната существует и возможность уведения реальных денег из миров бессмертных. Надо отметить, что граждане нашей страны не первые, на кого обрушились блага новейших информационных разработок. До этого ассоциация крупнейших концернов Европы, Северной Америки и Азии, работающих в указанной сфере деятельности, Дежу Пари, что хотя официально учредителями данных организаций являются незнакомые мне дяди и тёти, полноправным хозяином всей индустрии является именно коллекционер душ, с которыми, естественно, сотрудничает и ней крионики при Международной академии космических исследований, подсадила на подобного вида наркотик геймеров в США, Германии, Великобритании, Франции, Корее, Японии и Китая. Наши герои тщательным образом изучили опыт своих зарубежных коллег, сами погоняли монстров и быстро смекнули, что собственными силами добиться задуманного вряд ли удастся. Ибо как показали закрытое и стартовавшее сразу после него открытое бета-тестирование на бескрайних российских просторах, водятся и игроки, и поправрнее их. Следовательно, в борьбе за власть с шустрой доморощенной шкалотой придётся довольствоваться малым. Бышеописанный расклад не устраивал компанию друзей нацеленных на победу поэтому они решили пригласить профессионалов со стороны честно говоря теряюсь в догадках чем и как ребятки заманили зарубежных профи возможно у кого-то просто проживают родственники в дальнем завуггорье или имеются знакомые за кордоном которые поспособствовали знакомству с нужными людьми но не суть важно главное это имело место быть отсюда в дальнейшем и конетельсь басурманными и каснаязычным названия мечтатинска Для осуществления задуманного Троица не пожалела сил и средств. Уж не ведаю, чем заманила заграничных гостей Троица, раскошелилась на внушительную сумму, предложила долю от общего дела либо что-то ещё, но иностранцы охотно пошли на контакт. Причём профи не только передали богатый боевой опыт в освоении миров бессмертных, но и поделились знаниями, связанными с использованием ряда тайных лазеек в программном коде, не выявленных разработчиками. в том, что данные баги существуют, я более чем уверен, потому что совершенных алгоритмов такого колоссального объёма не может существовать по определению. Взять, к примеру, инцидент с зависанием Эллендера. На лицо грубейшая ошибка, связанная с банальной недальновидностью. Почему никто не мог предположить, что нуб припрётся выполнять профу с переточенной пухой? Ай-ай-ай. Теперь бедняжки думают, гадают, никак не сообразят, как поскорее исправить ситуацию. Не считаю себя гением программирования, но мне кажется, выдать вы для этого задание специальную квестовую алибарду с чётко зафиксированным физическим уроном и всё. Проблема исчерпана. Ладно, вернёмся к нашим умникам-баранам. Умники понятно почему, а бараны у меня ассоциируются с упорным продвижением к цели, а не тупым упрямством. Так вот, нусгол, сурбол и катжол. Первые же дни после торжественного открытия сервера для широких масс организовали клан и объявили набор рекрутов. Ничего особенного и криминального тут нет. Подобным образом поступили ещё около сотни новоявленных лидеров. Приблизительно в это же время появился и Настин Прайд. Однако почему толпы повалили именно Викарию? Сами друзья, вернее, два друга и подруга, так как Каджол девушка или парень, гамающий женским персонам, свой успех объясняют тем, что по итогам ОБТ Их группа выявила наибольшее количество дыр в софте. За это администрация выразила им публичную благодарность на сайте и в качестве награды позволила сохранить ник персонажей. Таким образом, народ с неподдельным интересом читающий форумы уже заочно их знал как весьма опытных игроков и следовательно с радостью ломанулся в клан. Отмазка пусть с натяжкой, но принимается. Зато настораживает ряд других явлений. Мне совершенно не ясно, на какие шиши производилось поголовное обеспечение члена лейкарии полным комплектом вооружения, обмундирования и расходными материалами в первые 4 недели игры. Дальше-то понятно, и клан развился, и на втором месяце активировали услугу обмена лишних реальных рублей на так недостающие виртуальные золотые. Создалось впечатление, что обязательный вайп после бета-тестирования лишь частично коснулся наших везунчиков. что помимо имён их чаров перенеслось ещё и имущество, накопленное за месяцы Бетакача. Да, уровни умения, достижения и прочее им обнулили, а туго набитые рюкзаки почистить забыли. Кто и с какими намерениями, учитывая личность коллекционера душ, обвинять его или кого-то из его рогатых сотрудников в преступном сговоре и совершении в кавычках случайная плоскостность в пользу нуцгола, сурбола и каджол, самое последнее дело. Здесь имеет место быть что-то иное. На следующую любопытную вещь я невольно натолкнулся, просматривая на сайте клана Вайкария хроники становления его лидера. Начинал историю с скриншот с ЗБТ, где наша троица ещё дети, и такие весёлые, улыбающиеся карапузы третьего, четвёртого уровней, затем парочка снимков с ОБТ Они же на уже шестнадцатилевельные подростки, потом после официального старта опять младенчество, отрочество, юность, взросление, первый убитый рейд-босс, закладывание фундамента крепости. Далее неинтересно. А вот о мобе и о строительстве следует поговорить поподробнее. Игроки молодого клана окружают поверженного гранитного алакса. 11 уцелевших из 16, отправившихся в поход на Каменного великана. Несмотря на то, что беспотерь не обошлось, физиономии всех довольны. Действительно, чего скорбеть по погибшим среди товарищем, коль ты в мире бессмертных. Умерли они почти не больно и совсем ненадолго. Щедро вывалившийся из монстра дроп, вот что сейчас важнее. Жадные взгляды новоиспечённых героев блуждают по земле, рассматривая богатый улов. Один лейкориец взирает на мощный щит с фитееватым узором скальной породы. из которой сделан защитный предмет. Другой хмыкает у блестящей кучи золотых и серебряных монет. Третий уважительно склонил голову над огромной палицей с искусно оформленной резной рукоятью. Следующий любуется радужным переливом солнечных лучей на огранённых каплях ярели из горного хрусталя. Да, такое не купишь в магазинах. Есть и такие, кто просто радуется победе над внушительным и опасным противником. Короче, ликуют почти все. Почему почти? Потому что серьёзные, прожигающие взгляды Нуцгол, Сурбол и Каджол прикованы к одной малоприметной точке. Любопытно, чем же лидеры так взволнованы. Увеличив масштаб скриншота, я поперхнулся воздухом. Оказывается, обеспокоенная троица созерцает теренький фундаментит. Шанс выпадения этого свиду неузрачного, но весьма ценного булыжника не особо велик с этого босса. Всего 23%. Можно сказать, ребятам сказочно подфартило, ведь по идее камень мог выпасть только после пятого убийства этого чудовища. При максимальном приближении снимка удалось прочесть нацарапанную на фундаменте литеру Э, которая и стала заглавной в названии города-крепости Клана Викария. Откладывать в дальний ящик ребята не стали и заложили Энск в тот же день. Ну и что тут подозрительного? А то, что время респауна гранитного алакса 96 часов. Даже при невероятной удаче высыпания из него фундаментитов на каждой охоте, понадобится не менее 16 суток для выбивания четырёх камней. Ещё следует прибавить недельку, а то и пару для прокачки персонажей хотя бы до 25-го левела, ибо раньше лезть на данного РБ не рекомендуется даже толпой. Слишком рискованно для здоровья. О том, что на строительство поршивенькой крепости требуется полтора миллиона виртуальных денег, вообще молчу. И того. До строительство должно пройти около месяца со старта, а не 15 дней, как получилось на самом деле. Но вообще-то фундаментатиты падают не только с Алаксов, существует ещё целый ряд чудовищ. Однако все они проживают исключительно на уровнях 80+, нет, вру. В базе указано, что есть ещё каменные големы. Мои ровесники, обитающие в каньоне отчаяния, как раз те самые, из которых мне предстоит выбивать дух при выполнении квеста на профу. Но на выше упомянутый лут с этих мобов вообще не стоит всерьёз рассчитывать. У них в перечне невероятного выпадения предметов строка с фундаментантитом стоит на последнем месте с коэффициентом 0, до фига нулей один. То есть только убийством многих, примноги сотен тысяч ходячих валунов даст необходимый результат. Какие напрашиваются выводы? Их у меня несколько. Либо ребятки каким-то образом научились управлять своим успехом, оттого им сыплются нужные вещи сразу со стопроцентной гарантией, либо протащили камни с N S и K с открытого бета-тестирования, либо и то и другое, а возможно, и нечто третье. В любом случае, дело тут не чистое. Вариант 2. وكان самый правдоподобный, потому что со слова Чельницы, ну с Голу, Сурболу и Каджол, освободившим мечтатинск от нашествия, не ошибусь, если предположу, что нападение и меже и организовано, в качестве награды благодарные жители извлекли по одному камню из фундамента ратуши. Зачем? А для того, чтобы странствующие рыцари наконец-то осели и построили себе замок неподалёку. уж враг точно больше не сунется. Ежели рядом будут такие замечательные соседи. Опять же, вряд ли НПС сами до такого додумались. Держу Пари без намёков, самих спасителей тут не обошлось. А сейчас, внимание. Что останется, если храбрым героям вручить булыжник из заглавными буквами их имён? Верно. Мечтати. А если вдобавок изъять булыжник, невероятно похоже на куриное яйцо со словом меч? Правильно. Тати А кто такие тати? Разбойники. Как произошло, что город мечты стал притягивать убийц, воров, грабителей, мошенников и прочий преступный сброд? О подробностях этайтанны допрошедшей ночи помнила и ужасно боялась забыть, только лишь моя странная подруга Хельга. Но теперь знаю и я. Армия злодеев по указанию анонимателей, помимо геноцида граждан, ещё и разрушала здания. Однако не все подряд, а выборочно, причём уничтожились библиотека ратуша, школа магии и те учреждения, внутри которых имелись данные об имени населённого пункта или на стенах кое-где висели таблички с его указанием. Вкупе с поголовным геноцидом мечтатинцев, а уже известно, что при смерти НПС частично теряют память, это привело к тому, что люди, гномы, эльфы и прочее местное забыли, как назывался их дом. Для подстраховки чтобы пока ещё живые виртуальные граждане не проболтались уже воскресшим, процедуру убийства выполняли многократно.